три часа ночи. Скоро вести роту в Кремль. Фон Дорн заметался по склепу, то вытаскивая из сундука книги, то пряча их обратно. Перепрятывать сокровище было некогда, да и зачем? Чем плох этот хитроумный тайник? Еще неизвестно, удастся ли Матфееву осуществить свой замысел, При живом наследнике кричать «Царем младшего брата» — это попахивает государственной изменой. Конечно, Артамон Сергеевич умен и дальновиден, но все же разумнее будет до поры оставить Либерию здесь. Капитан закрыл крышку Алтын-Талабаса, сверху немного присыпал землей, утоптал, забыл про Замалея. Скверная книга по-прежнему лежала на столе, прельстительно раскрытая. Корнелиус годливо захлопнул ее и прищурился от сверкания огненных лалов. Бесовское сияние! Он сунул фолиант в рогожный мешок и кинул на пол. Поверх — алтын талабаса. Пускай сатанинское писание стережет драгоценные книги. Выбравшись наверх, тщательно прикрыл. Плитами тайник, часы показывали половину четвертого по полуночи. Ах, беда! В четыре уроды подъем, командир должен быть на месте. Если из-за алчности он, рыцарь фон Дорн, подведет своего благодетеля, от подобного бесчестия и позора останется только одно — наложить на себя руки. Настает великий день. Чёрт с ними, с сокровищами сначала честь, остальное потом. Только бы успеть, только б не опоздать. Корнелиус выбежал за ворота, ведя коня в поводу, кое-как прикрыл створки, звеня шпорами и придерживая шпагу, сел в седло. Напоследок капитан оглянулся, и ему показалось, что дом Адама Вальзера смотрит на него тринадцатью недобрыми подслеповатыми глазами глава пятнадцать дураку везде счастье теперь доктор и магистр оба стояли на четвереньках опустив головы к низу и рассматривали залитую белым неживым светом четырехугольную выемку размером в квадратный фут от кольца остался только рыжий бублик ржавчины но грубо высеченная в камне скоба была совершенно целой Да и что с ней могло сделаться за каких-нибудь триста лет? «Под ломом!» — выдохнул Фондорин. «Нет, лучше попробуем руками». Тонким, не похожим на свой, голосом ответил Максим Эдуардович. «Господи, неужели нашли?» Взялись за скобу вдвоем... Потянули. Сначала плита сделала вид, что приросла насмерть и ни за что не покинет своего ложа, но со второго рывка жалобно скрипнула и пошла, пошла вверх. Она была ещё менее тяжёлой, чем верхняя. Когда кладоискатели отложили её в сторону... В полу открылась чёрная дыра, и оттуда в лицо Николасу дохнул запах времени. Обычно столь трудноуловимый, он был густым, вязким и дурманил много крепче, чем гашиш, которым будущий магистр баловался в студенческие годы, когда был легкомыслен и подвержен чужим влияниям. Партнёры замерли над потайным люком, переглянулись, Вид у Болотникова был совершенно безумный, волосы растрепались, лоб в чёрных полосах, зрачки так и мечутся из стороны в сторону. «Надо полагать, я выгляжу не лучше», — подумал Фондорин, — «ну ещё бы». Всего шаг остаётся до всемирной славы, сумасшедшего богатства, и что ещё драгоценней до разгадки тайны, возможно, Самый неприступный и интригующий из всех, что известно истории. «Ну, кто первый?» — спросил Николас. «Сейчас принесу лестницу и решим. Только не светите без меня вниз, ладно?» вступил на деревянный настил, поднимавшийся над люком фута надво, и зашарил узким сфокусированным лучом по полу. «Где тут были...» Остальные инструменты и свёрнутая верёвочная лестница. А, вот, кружок света выхватил из темноты рукоятку кирки, чёрную трубку домкрата и чуть в стороне ещё что-то странное. Белое и полукруглое. Кажется, спортивный туфель. Нет, чёрный кед с резиновым ободом и белой шнуровкой. Должно быть из той кучи мусора, которую они с архивистом перекидали лопатами. фандорин повернул фокатор, чтобы круг света стал менее интенсивным, но зато более широким. Из темноты с бесшумной стремительностью ночного кошмара выросла фигура, сначала ноги, потом клетчатая рубашка, белое лицо, забликовавшее стеклами очков, Светлое касая челка на лбу, увидев перед собой убиенного Шурика, магистр испытал даже не страх, а сокрушительное, горчайшее разочарование. Вот так он и знал. Все это сон, обыкновенный сон — Потайная дверца в полу, аромат застоявшегося времени. Сейчас зазвенит будильник, надо будет вставать, чистить зубы и делать зарядку. В руке у приснившегося киллера вспыхнул, и тут же погас огненный шарик. И фонарь вдруг дернулся, лопнул, рассыпался мелкими осколками. Сквозь этот тихий звон донеслось знакомое тошнотворное чмоканье. «Есть и другой вариант, еще менее приятный», — подумал Николас, стоя в кромешной тьме. «Это не сон, а сумасшествие. И ничего удивительного после всего, что произошло за последние дни. Ну что ж, по крайней мере, в тюрьму за убийство не посадят, будут лечить и, может быть, даже вылечат. Ну что там у вас?» — раздался голос Болотникова. — Фонарь грохнули. Какой вы нескладный. — Сейчас посвечу. — Что это? — Кажется, шорох медленно приближающихся шагов. Николас попятился назад, туда, где из ямы в полу сочился рассеянный, весь в крупицах танцующей пыли свет — Вопреки воспитанию и убеждениям, откуда-то из детства или глубин подсознания, пятнистой змеей выполз и третий вариант — привидение. фандорин никогда не верил в потусторонние силы, бродячих мертвецов и прочую дребедень, а оттуда вдруг сделалось невыносимо страшно, до тошноты, до холодный испарин. Что там такое надвигается из темноты? Николас... Допятился до пролома и ступил вниз, чтобы дотронуться до живого человека. Схватил Максима Эдуардовича за плечо, потряс. «Какого черта? Что за...» — раздраженно буркнул сидящий на корточках архивист, обернулся и поперхнулся.